Между восемью и десятью годами я сознательно оттачиваю мастерство побега. Цирк больше не снимается с места, пока не убедится в моем присутствии. Другим детям поручено за мной присматривать. Мне очень нравится эта игра. Она похожа на жизнь. Да, она и есть жизнь появляться, исчезать. Дети охотно врут, когда взрослые расспрашивают их о моих перемещениях. Я им объяснила. Сказала, что ухожу в подполье. Это слово я позаимствовала из исполненных героизма пьяных рассказов укротителя о войне в Испании. Я не знала, о какой именно войне шла речь, и почти ничего не понимала. Мне было ясно лишь одно. Каждая секунда может принести тебе смерть или истинный восторг от того, что ты опять ее избежал. И так до следующей секунды, когда все начинается заново. Я решила использовать каждую секунду именно так. «Использовать» — не самое удачное слово. Я решила перемещаться от одной секунды к другой так, как прыгают с камня на камень, чтобы перебраться через глубокую реку. Промокну с головы до ног, замерзну, но не утону. Я больше не рассказываю родителям о волке. Не говорю им ничего о немецких птицах, и моем желании прожить другие жизни, все жизни во всех домах. И они решают, что мои причуды остались в прошлом. Мои главные предатели ⁇ близнецы. Они полюбили меня и повсюду за мной таскаются. Отделаться от них целая история. Я не хочу, чтобы они тоже участвовали в побегах. Я догадываюсь, что этому никто не обрадуется. Девчонка, черт знает, где это еще ладно. Уж такая она, все равно мы ее каждый раз находим. Но близнецы находятся в эпицентре всеобщего обожания, столкновение с которым было бы для меня по-настоящему опасно. Когда меня находят, отец, громко ругаясь, тащит меня к водопроводной трубе, сует головой под струю и долго так держит, чтобы научить уму-разуму, как он говорит. Я никогда не понимала... Чему можно научить ребенка, если обрушить на него поток криков и ледяной воды? У меня такое чувство, что если бы я втянула в свои авантюры близнецов, не было бы ни криков, ни холодного душа, а только мрачное молчание отца, только звериный взгляд, только сжатые губы. И нет ничего хуже этого. Однажды клоун рассказал мне, что мама принимается хохотать всякий раз, когда ей говорят Но ты смотри, опять малышка за старая, сбежала. Этот смех поддерживает меня, радует до глубины души. Под зонтиком этого смеха я могу бежать долго-долго, прямо под палящим солнцем. Молчание отца для меня все равно, что изгнание. Мамин смех — разрешение остаться. Между восемью и десятью годами полдюжины побегов и столько же вымышленных имен. В Леградью Руа меня зовут Ирен Паскирон. Это имя мне так и не пригождается, потому что никто со мной не разговаривает. Я два дня и две ночи болтаюсь на пляже. Питаюсь перекусами, которые нахожу на дне сумок купальщиков. По утрам сплю в лодке у старого порта. Днем скучаю. Быть отдыхающим — это целая наука, не такое уж и дело. Наблюдаю за семьями и парочками, Одиночек очень мало. Возможно, одиночкам пляжный отдых не полагается. А может, им просто нет чего отдыхать. Наблюдаю за людьми, которые сбиваются в большие компании. Вижу, как методично наполняют они каждый час дня и ночи, как ставят цели столько-то раз искупаться, столько-то раз поспать, столько-то пробежаться по магазинам, столько-то побездельничать на террасах кафе. Я умираю от скуки до вечера второго дня, когда со мной заговаривают жандармы после того, как три раза прошли мимо. Я говорю им, что они ошибаются. Я совсем не потерялась, и мои родители, и сестры, если вам интересно, вон там, впереди, в двух сотнях метров. Просто я на них дуюсь, мы поссорились. И я бегу в сторону своих временных родителей, нагло хватаю за руку женщину, которая смотрят на меня, вытрящив глаза. «Не волнуйтесь, мне нужна мама на две секунды, и после этого я от вас отстану». Жандармы издали наблюдают благополучное завершение детского каприза, садятся в машину и уезжают. «Я тоже собираюсь уйти, но женщина уже не выпускает моей руки, Ее дочки смотрят на меня с опаской, а их отец спрашивает. «Девочка, где твои родители?» Я указываю пальцем вверх на звезды. Там наверху, месье, они наверху, и скоро я к ним присоединюсь. Они все задирают головы, я подношу руку женщины к губам и кусаю. Она вопит, я бегу по пляжу, к этому моменту уже опустевшему. Я дышу, я пою. Я купаюсь под звездами, голая, как и они. Из синей-черной воды скоро становится видно берега, я боюсь как бы поплыть не поплыть ни в ту сторону. Наверное, когда умираешь, чувствуешь примерно то же самое, как будто плывешь в темноте, и никто тебя не зовет. Я не умираю. Я подхватываю насморк и возвращаюсь в цирк с распухшими глазами и красным носом. Цирк уже два дня в Лиможе. Я играю в классике рядом с клеткой льва. Оборачиваюсь на чье-то пение. Это летний лагерь. Впереди трое взрослых, а за ними строй детей, которые нестройно поют. Потом я вижу, как прохожие стараются незаметно отойти подальше и приглядываюсь внимательнее. Психи. Это психов ведут на прогулку. Я прекрасно знаю, что нехорошо говорить «псих», а надо «человек с психическими отклонениями» или как-то так. Но мне больше нравится слово «псих». Оно быстрое и похоже на слово стих. Я их не боюсь. Я очень хорошо знаю, чего боюсь. Я боюсь, что меня больше не будут любить. Только этого одного. Ну, может, еще пауков. Насчет первого я спокойна. Не знаю почему, но спокойна. Точь в точь как моя мать. Всегда найдется кто-нибудь, кто будет меня любить. А если никого не найдется? У меня всегда будут воздух, песок, вода и свет. Я никогда не буду покинутой. Я подхожу к маленькому отряду. Понимаю, почему я приняла их за детей, потому что у них нет возраста. Взрослые тела с детскими лицами. Смешная путаница. Как будто время, которое вырезает морщины и делает взгляды пронзительнее, о них позабыло, Будто прошло без них, над ними их не заметив. Я беру за руку последнего в строю, он сжимает ее, не выказывая удивления, я присоединяю к их песне свою, и вот мы уже удаляемся от фургонов и вскоре покидаем пределы города, входим в парк. Тут в глубине огромный дом. Строй рассыпается. Я следую за худой женщиной с детской большолобой головой. Она идет, постоянно выздевая руки к небу, как кукла в отчаянии. Она заходит в дом, пересекает столовую, где накрыто к обеду, поднимается по лестнице и входит в комнату с семью кроватями. Она ложится на одну из кроватей и поднимает руки все быстрее и быстрее. Я забираюсь на соседнюю кровать и делаю то же движение, но не руками, а ногами. Временами она посматривает на меня — но свою затею не оставляет. Сцена затягивается. Женщина производит впечатление совершенно неутомимой, а я устаю от такого монотонного общения, выхожу из комнаты, спускаюсь на крыльцо. Краснолицый мальчик звонит в колокол. Время ужина. Я ухожу вглубь парка, устраиваюсь под липой, наблюдаю. Всегда есть на что посмотреть, повсюду. Падает с дерева лист, карабкается муравей, Облака распадаются на части. Я засыпаю, а когда просыпаюсь, дом выкрашен в черный, а небо в красный. Я проголодалась. Я пробираюсь по коридорам, нахожу кухню. Я такое еще никогда не видела, огромная размером с два фургона. На краю цинковой раковины банка варенья, такая большая, что можно подумать, там краска. Открыть ее невозможно. Я забираюсь на стул. Руюсь в не слишком высоких шкафчиках, которые опоясывают комнату. Ничего. Становится немного грустно. Грусть устраивается рядом с голодом. Она возникает не в животе, а в глазах. Грустно, когда одна кухня на стольких людей. То, что сделано для всех, считай, не сделано ни для кого. Продолжаю искать. Открываю очередной шкафчик. На плиточный пол летят кастрюли, и я, пытаясь их удержать, падаю за ними следом. Прибегают люди, вокруг меня стоят пятеро, и один из них, по всей видимости, директор. Когда он говорит, остальные умолкают. Он спрашивает меня, откуда я взялась. Я улыбаюсь, показываю жестами. Хочу есть, хочу пить. Он отводит меня к себе в кабинет. Голод становится все сильнее и сильнее, Я машу руками энергичнее, чтобы он меня понял. Он говорит, «Мы тебя накормим, не бойся, но поскольку ты не разговариваешь, может, хотя бы напишешь свое имя и адрес на бумаге?» Он подвигает ко мне белый лист. Я пишу «Роза Ламиант, Лимош, Авеню Леклер, 27». Адрес я даю без опаски. Я заметила, что почти во всех городах обязательно есть Авеню Леклер. Интересно, что он такого сделал, этот Леклер? Не знаю, хотела бы я, чтобы какую-нибудь улицу назвали моим именем. Разве что такую, которая уходит в поля, в пригород, туда, где дома открепляются друг от друга и растворяются в природе, как сахар в воде. На этот раз обходится без жандармов. Близнецы видели, как я уходила с психами, их показаний хватило. Мои родители приезжают сюда после двух других психиатрических учреждений региона. Директор смотрит на них неодобрительно. Обратно на машине, розовом кадиллаке со звездами, нарисованными на капоте. Молчание отца. Молчание, которое вскоре прорывается, точно плотина. Гнев обрушивается на маму. «Твоя дочь такая, твоя дочь секая, Когда отец на меня рассержен, Я становлюсь только маминой дочерью. Это она одна ответственна за все и повинна во всех бедах на земле. Перед лицом подобных обвинений маме ничего не остается, кроме как заливаться смехом. В это мгновение, как и каждый раз, отец колеблется между двумя отчаянными желаниями — убить мою мать и поцеловать ее. Колебание длится не больше секунды. Мамино веселье чересчур заразно, К фургонам мы прибываем хохочущей компанией. Блудный ребенок вернулся.